Третье. Программа «Открытые врата». В середине 70-х годов произошло событие, существенно повлиявшее на всю нашу последующую деятельность, хотя его значение стало понятным только со временем. Исален в Биксюр, Калифорния, пригласил нас провести у них воскресный семинар с применением новых методик и упражнений. В определенном смысле мы восприняли это как признание своих заслуг. В те дни Солин считался основным источником многочисленных новейших психологических теорий и практик, чем-то вроде Центра интеллектуального подхода к человеческому разуму. Мы приняли приглашение и отправились в путь, еще не догадываясь, что нас ждет. Прежде нам никогда не доводилось – одновременно следить за 24 четырьмя испытуемыми, погруженными в хорошо знакомые нам состояния сознания. Думаю, участники тоже не знали, чего им ждать. Им было известно лишь то, что это как-то связано с внетелесными переживаниями. Мы составили план круглосуточной программы, решили, что еда должна быть всегда под рукой, и выделили время для кратких перерывов, продолжительностью в два цикла сна. Единственными организаторами этого марафона был я и мой помощник, инженер Билл Йост. Поскольку нам предстояло иметь дело с незнакомыми добровольцами, мы прихватили с собой установку, которую все участники должны были заучить на память, прежде чем начать сеанс. Я не только материальное тело. Во мне есть нечто, кроме материи, и потому я способен воспринимать то, что за пределами физического мира. Я испытываю огромное стремление расти и ощущать, изучать и постигать энергетические миры, учиться управлять энергией и использовать ее так, чтобы это пошло на благо мне самому и всем, кто придет после меня». Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и взаимопонимания от тех существ, чьи мудрость, уровень развития и опыт равны моим или превышают их. Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может помешать мне достичь желаемого. Результаты первого семинара были, на наш взгляд, далеко не самыми впечатляющими. И все же мы многому научились. Несомненно, он обеспечил более обширную основу для наших экспериментов. В целом, мы познакомили участников с точкой 10 и разнообразными простыми приложениями этого состояния сознания, демонстрирующими его потенциальные возможности. Завершающее совещание показало, что своей цели мы достигли. Участники поняли, что такое точка 10, разум бодрствует, тело спит, и научились по собственной воле вызывать у себя это состояние. Мы вернулись в Вирджинию с чувством удовлетворения, поскольку убедились, что наш метод действительно работает на практике. Вскоре после этого мы начали получать письма от отдельных людей и целых организаций, в которых нас просили проводить больше таких семинаров. Оценив полученные результаты, мы решили, что эта форма работы может стать чрезвычайно действенным путем проведения экспериментов в таких широких масштабах, каких иначе мы просто не смогли бы себе позволить. Так мы приступили к регулярному проведению воскресных семинаров. Этот проект получил грандиозное название программа «М-5000». Мы полагали, что опыты на пяти тысячах участников предоставят нам великолепную статистическую базу и помогут разработать невероятно точную и гибкую программу подготовки. Чтобы добиться лучших результатов, мы будем использовать сведения и опыт, накопленные в одной программе для внесения полезных изменений в последующие семинары. Это означало, что нам нужно найти опытных руководителей подобных семинаров. Задача сама по себе не такая уж простая. И приспособить свою систему для работы с наушниками, чтобы полностью использовать возможности хемисинк. Уже после первых семинаров мы поняли, как глупо было надеяться, что в обозримом будущем нам удастся дойти до отметки 5000 испытуемых. Кроме того, мы начали понимать, что создаем для каждого участника некие двери, окно, щель, благодаря которым он может проникнуть к иным состояниям сознания. В результате наша программа получила новое название «Открытые врата». Мы почти не рекламировали свои курсы обучения. Новые добровольцы узнавали о нас из уст тех, кто уже прошел подготовку. Поскольку занятия были экспериментальными, каждый участник подписывал соответствующие договоры и обязательства сообщать о результатах не только во время сеанса, но и впоследствии. Это не значит, что так поступали все. Однако отчетов было достаточно, чтобы мы могли собрать обильную статистику. Первые программы проводились по выходным в мотелях, залах для совещаний и учреждениях, предлагавших место для собраний, в самых разных уголках Соединенных Штатов. Участники собирались в большом помещении, а разработанная нами переносная система позволяла передавать каждому через наушники запись обучающих упражнений. Оглядываясь назад, я не перестаю удивляться тому, что эти курсы приносили заметные результаты. Ведь место встречи нередко оказывалось прилегающим к вестибюлю и бару мотеля, где ночь напролет гремел оркестр. Что касалось ближайших окрестностей, то там мы решили эту проблему. Опутали проводами целый мотель милях в пяти от лаборатории и установили двустороннюю связь со всеми номерами. Основная сложность заключалась в том, что в выбранном мотеле не было ресторана и нам приходилось самим заботиться о провизии для предстоящего сеанса. Именно в этом месте мы провели один любопытный эксперимент. Дело в том, что у нас возникла идея упражнения, во время которого участники опыта должны были сообща превратить особую мысленную энергию в видимое пятно света на высоте около 1000 футов над мотелем. Однажды поздно ночью мы решили опробовать эту идею. Основная мысль заключалась в том, что объединенная энергия 24 участников может воплотиться в нечто, видимое глазу. В мотеле были погашены все источники света. Эта гостиница находилась за городом. Благодаря секундомеру мы точно знали, когда именно в небе Должно появиться свечение. Мы вчетвером вышли наружу и уставились в темноту. У нас было достаточно времени, чтобы глаза успели привыкнуть к мраку. В надлежащее время раздался сигнал, и мы пристально всмотрелись в небо. Никто ничего не видел. Но тут наш инженер-электронщик возбужденно воскликнул. «Выше! Смотрите выше!» Мы подняли головы выше, так как искали свечение прямо над крышей мотеля, и теперь с изумлением заметили, что там, высоко, на фоне усыпанного звездами неба, переливаются красноватые, будто неоновые, слабо светящиеся волны. Больше всего они напоминали тонкую струйку воды, выгнувшуюся дугой в небе над мотелем. В тот самый миг... Когда по плану упражнения участники должны были выключить свет, сияние исчезло. Три минуты спустя мы повторили эксперимент. В небе вновь возникли красноватые, переливающиеся ручейки, которые погасли вместе с сигналом, означающим завершение опыта. Это явление видели все четверо. Мы были просто потрясены таким результатом. Позже мы повторили этот эксперимент на одном из сеансов программы «Открытые врата» в Калифорнии, на ранчо к северу от Сан-Франциско. На этот раз с нами был инженер, вооруженный специальным фотоаппаратом Polaroid. Он нацелил камеру в небо, собираясь сделать снимки явления, если оно повторится. Чтобы исключить вероятность затемнения пленки, Наш фотограф сделал пару снимков непосредственно перед сигналом к началу опыта. Во время эксперимента, когда, как предполагалось, в небе должна была сгуститься энергия, он сделал еще два снимка. Следующие две фотографии того же участка неба были сняты после того, как упражнение закончилось. На этот раз за небом. Одновременно следили 5-6 наблюдателей. Никто не заметил никакого свечения. Мы вернулись в помещение, устроили завершающее собрание и вместе изучили сделанные полароидом фотографии. На тех снимках, которые были сняты до начала опыта, равно как и на двух последних фотографиях, не было ничего. Но на двух снимках, снятых непосредственно во время эксперимента, была отчетливо заметна светящаяся сфера с мраморными разводами, чем-то похожая на земной шар, каким он виден из космоса. Почему полароид зафиксировал явление, хотя мы ничего не видели? Некоторые физики и фотографы объясняют это так. Фотопленка замечает недоступные человеческому зрению частоты света. Помимо такого объяснения изображения шарообразного сгустка энергии выдвигались и традиционные версии: отблески света, затемнение пленки и так далее. Однако пустые кадры, снятые до и после эксперимента, придают двум снимкам энергетического сгустка еще большую достоверность так как эти фотографии пришлись на самую середину кассеты, где шансы случайно передержать снимок очень малы. Что же дает человеку программа «Открытые врата»? Результаты оказываются настолько разнообразными, что, похоже, каждый находит на этот вопрос свой собственный ответ. Разумеется, многие участвовали в ней в надежде, что это поможет им испытать внетелесные переживания. Но чаще всего во время сеансов такие мечты не сбывались. Однако эти люди начинали намного глубже понимать те цели, которые определяют их существование и поступки. Не такими уж редкими были мгновения откровений и острых переживаний, которые в корне меняли всю жизнь человека, хотя он никогда не испытывал их прежде и вряд ли сможет пережить еще раз. Впрочем, в повторении уже нет большой нужды. Вообще говоря, программа предназначена для освоения точки 10. Разум бодрствует, тело спит. Кроме того, благодаря открытым вратам участники научились перемещаться в так называемую точку 12, Состояние, в котором полностью отключается поток всех физических данных, осознание расширяется и переходит к отличным от пяти органов чувств формам восприятия. С этого все и начинается. Именно в этом состоянии разительно меняются взгляды и мировоззрение человека. Точка 12 позволяет добровольцу по-настоящему осознать, что он не только материальное тело. Таким образом, программа «Открытые врата» стала уникальным процессом самопознания и изучения неведомого. Прежде всего, она помогает преодолеть барьер страха, страха перед непознанным боязни перемен, который, судя по всему, является в нашей культуре величайшим препятствием на пути развития личности. Представьте себе привычный человеческий мир — поляной посреди темного леса. Мы называем это положение первым сознанием. После этого мы уводим человека в глубину леса, откуда он по-прежнему видит знакомую полянку. Это первая веха, точка 10. После нескольких переходов туда и обратно, между этим указательным столбом и родной поляной, страх исчезает. Переходя к точке 10, человек твердо уверен, что может вернуться на поляну, стоит только захотеть. Еще дальше, в лесу, там, откуда поляна уже не видна, но неподалеку от точки 10, устанавливается новый указатель — точка 12. Несколько пробежек от столба точка 10 к точке 12 помогают человеку ознакомиться с окрестностями и избавиться от оставшихся страхов. Из точки 12 он не видит поляны первого сознания, но точка 10 по-прежнему остается в поле зрения, а путь оттуда к первому сознанию уже прекрасно известен. Таким образом, общий процесс превращается в последовательный, уводящий к беспредельно расширяющимся границам ряд указательных столбов каждый из которых устанавливается все глубже в чаще леса и обладает особыми характерными признаками. Когда исчезает барьер страха, полную силу набирает величайший дар, которым наделен род человеческий — любознательность. Мы предоставляем участнику необходимые средства, после чего он волен делать все, что захочет. Он пользуется полной властью над своими действиями. Но вместе с ней приходит и ответственность. Человек самостоятельно, не с чужих слов, на собственном, непосредственном опыте начинает понимать, а не просто верить, что люди продолжают жить после смерти. Не имеет значения, что он делал во время жизни в физическом мире. Неважно, во что он верил. Личность сохраняется и после гибели материального тела. Таким образом, жизнь после смерти представляет собой отнюдь не систему религиозных убеждений. Это просто факт, такой же естественный, как то, что все мы когда-то появились на свет. Это не догма, создаваемая программой «Открытые врата», Затем, исключением, что в начале занятия стоит достаточно серьезно задуматься о том, что ты — не только материальное тело. Границы между одной и другой реальностями, между различными энергетическими мирами неизбежно пересекаются. Во многих отчетах испытуемые рассказывали о встречах с спокойными друзьями и членами семьи, а также иными формами разумной энергии, в существовании которых представители большей части культурных слоев Америки — просто не верят. Кроме того, если человек понимает основную идею процесса хемисинк, тот факт, что эта система обеспечивает одновременный доступ к нескольким уровням сознания и возникающие состояния существенно отличаются от привычного сознания, которым мы чаще всего пользуемся в повседневной жизни, он может представить себе и огромные потенциальные возможности этого метода, За последние 10 лет в рамках программы «Открытые врата» нам удалось провести эксперименты с синк на более чем трех тысячах испытуемых. На каждого участника приходилось не менее 20 отдельных проверок или упражнений, что составляет в целом более 60 тысяч отдельных испытаний, отражающих действенность этого подхода и используемых методик. Этот показатель — 60 тысяч отдельных экспериментов. Было и остается для нас основой программы «Открытые врата». По меньшей мере теперь мы твердо знаем, что 60 тысяч раз смогли погрузить людей в сон, а затем разбудить. Это весьма неплохая статистика для проходящего апробацию метода. И в частности, такого метода, который не приносит вредных физиологических последствий. Самым примечательным становится анализ посетителей открытых врат, тех добровольцев, которые участвовали в наших занятиях за последние восемь лет. Во-первых, мужчины составляют 41% от общего числа испытуемых. Это вдвое превышает обычную норму для традиционных семинаров, нацеленных на самопознание. Большая часть исследователей — единодушно полагает, что причиной стала подчеркнутая научность процесса хемисинг в противоположность течением с эзотерическими основами. Во-вторых, 29% участников относились к тем, кого мы называем специалистами. Они были психологами, психиатрами, педагогами, учеными, инженерами и тому подобными. Эти люди приходили к нам главным образом – для того чтобы определить возможные рамки приложения методики в своих сферах деятельности. В-третьих, средний возраст участников составил 39 лет. И этот показатель полностью исключает открытые врата из числа программ для чокнутых и случайных посетителей. Наконец, 83% участников являлись к нам с одними целями — а уходили с другими не менее ценными результатами. Чтобы у вас сложилось окончательное представление о том, что такое открытые врата, я предлагаю ознакомиться с рядом отчетов, составленных теми, кто принимал участие в этой программе. 11.35 CM. Для меня самым захватывающим стало ощущение усиливающихся вибраций в точке 15. Я чувствовал, как энергия медленно поднимается по одной стороне моего тела и опускается по другой. А затем все движение начало ускоряться. Мне казалось, что я превращаюсь в спираль, в точку, а потом вообще в какой-то бесконечно малый сгусток, который полетел ввысь. Тут я подумал «выше подняться не могу». Что-то вспыхнуло, и я услышал «Эй, ты сам себя сдерживаешь!» После краткой борьбы с самим собой я расслабился и метнулся вверх. Я чувствовал себя спутником, мчащимся по вселенной туда, к звездам, совершенно новым существом, обладающим связью со всем вокруг. Это ощущение единства приносило неописуемую радость, настоящее счастье. Я извлек из этого эксперимента один важный урок. Я часто слышал и читал, что мы являемся тем, о чем думаем, что мы сами сдерживаем себя своими мыслями. Но лишь теперь пережил нечто неповторимое, во всяком случае с моей точки зрения и все благодаря тому, что преодолел те сомнения и границы, в существовании которых виноват только я сам. 16.44 СМ Тем утром мне наскучило удерживать в ладонях солнечную систему — сам не могу поверить в то, что сейчас пишу — как предлагала звучащая запись. Вместо этого я представил себе «голубую дверь» точки 15. За ней было пусто. Я миновал красную, желтую, розовую, зеленую, фиолетовую и, наконец, белую дверь. Отталкиваясь от белого цвета как от уровня 21, я перешел на уровень 26, где начал получать сообщения, предназначенные для других участников программы. Потом я сместился на уровень 27 где однажды встретил отца. Возникло чувство, что он занят, и я решил попытаться исследовать неизвестную мне территорию. Сознание вне времени. Примечание автора. Мысленно вообразив цифровой индикатор, я двинулся сквозь темноту спиной вперед. Цифры на индикаторе сменялись очень быстро, я не мог за ними уследить. Когда там засветилось число 100 или 98, я остановился и увидел толпу кружащихся людей. Они казались голограммами, но от них исходило сообщение, свидетельствующее о жизни. Одни не обратили на меня внимания, другие отстранились. Но несколько человек с откровенной радостью бросились навстречу. Я ощутил их чувства. Они заблудились и решили, что я смогу отвести их назад. Я спросил, кто эти люди, и мне сказали, что одни просто изучают все вокруг и смогут вернуться в тело, когда им захочется, а другие дожидаются смерти своих материальных тел, после чего станут свободными. Однако те, кто все это объяснял, добавили — что некоторые оказались здесь не по своей воле и не могут вернуться самостоятельно. «Боб, в этот момент я услышал твой едва доносящийся голос. Теперь ты вернешься в точку 10». Я в панике сообразил, что твой голос необходим мне, чтобы найти дорогу назад. Я попробовал за кого-нибудь уцепиться, но не получилось а потом мгновенно оказался в своей УКОС «Управляемая камера с оптимальной средой» Примечание автора. Я издал вздох облегчения, крепко выругался и перебрал в памяти случившееся. То же самое я делаю сейчас, когда составляю этот отчет. Первое. Мне не верится, что это был просто сон. Я пишу этот отчет через две недели после эксперимента, Но меня до сих пор переполняет ощущение достоверности случившегося. Второе: Я не верю в случайности. Хотя мне не очень понятно, что все это означало, я убежден, что не мог без причины пережить нечто такое, о чем никогда прежде не задумывался. Третье. Факт: в больницах лежит много кататоников и коматозников. И врачи не в состоянии вернуть их к жизни. 46.59 Сейчас я много размышляю, и мне кажется очень вероятным, что почти все, что можно передать в понятиях пяти органов чувств, языка и целенаправленной мысли, является иллюзорным, внефизическое восприятие. Вот самое точное, что может передать. Мои текущие представления о подлинной реальности. Пытаясь воспринять свою истинную действительность, думаю, это то же, что вы называете словом «родина», я ощущал пустотность и блаженство. Я говорю пустотность не потому, что там ничего не было, а потому что я пытался охватить ее мыслительными процессами, которые нацелены на пять органов чувств, и по привычке воспринимают только иллюзорное. Я пытался направить свой биологический прибор создания иллюзий на восприятие того, что кроется за кажущимися границами иллюзорного. С тем же успехом можно пытаться нюхать цветок ушами. Я испытывал блаженство, потому что эмоциональные переживания единственное средство восприятия, Какой я способен использовать за рамками иллюзорного? Если у меня и есть какие-то иные средства восприятия, то они либо ждут первоначального толчка, либо атрофировались от бездеятельности и нуждаются в повторном развитии. 2312 CF во время одного восстанавливающего равновесия дыхательного упражнения я пережила то, что позже оказалось началом довольно странной череды событий. По неизвестным мне причинам я неожиданно оказалась в черном ящике, в совершенно беспросветной пустоте. Казалось, меня резко бросило из одной крайности в другую, от обилия эмоций к их полному отсутствию. Выбраться из обширной тьмы было очень трудно, и по завершении опыта я испытывала разочарование. Когда зазвучала следующая запись, я снова оказалась в этой темноте и теперь встревожилась не на шутку. Во время обеденного перерыва я рассказала о случившемся нашему руководителю в надежде, что она сможет мне помочь. Когда мы говорили об этом, к нашему разговору явно прислушивались сидевшие за столом мужчины. Позже один из них отвел меня в сторонку и кое-что объяснил. Он сказал, что во время прокручивания записей некоторым мужчинам из нашей группы в голову лезли разные фантазии обо мне. Они стали причиной тех сексуальных вибраций, которые я улавливала. Кроме того, он рассказал, что после безуспешных попыток справиться со своим половым влечением Эти мужчины просто спрятали меня в свои ящики преобразования энергии, то место, где оставляют навязчивые проблемы, и лишь затем перешли в иные состояния сознания. Они дружно сунули меня в эту черную пустоту, чтобы я их не отвлекала. Сначала это меня оскорбило. Разве они имеют право оказывать такое влияние на мои переживания? Почему их половое влечение обладает надо мной такой властью. Я до сих пор поражаюсь тому, насколько могущественны наши мысли, ведь с их помощью трое мужчин смогли обрести полную власть надо мной. И в то же время я чувствовала себя довольно глупо, так как не смогла уловить всех признаков намного раньше. Я была настолько озабочена теми переменами, которые вызывал во мне семинар, что не обращала никакого внимания на чужие мысли. Однако это еще не все. Я преодолела свою оскорбленность тем, что меня использовали как объект сексуальных притязаний, пусть даже подсознательных, а после начала размышлять над тем, какую пользу можно извлечь из этого переживания. Мои мысли двинулись в совершенно ином направлении, и то, что случилось потом, — полностью изменило течение всей моей жизни. Это произошло по той простой причине, что я со всей искренностью обратилась к небесным силам с просьбой научить меня духовной любви. Я просила не о том, чтобы стать ее предметом. Напротив, мне хотелось научиться испытывать ее по отношению к другим во всей полноте. И мое желание исполнилось. Вслушиваясь в следующую запись, я не забывала об этой мысли. Мне действительно хотелось узнать, что значит быть частицей любви во Вселенной, в определенном смысле слиться в любви с самой собой и всеми вокруг. В этот момент я покинула свою «Укос» не физически ВТП и почувствовала желание навестить остальных участников программы «Открытые врата». Я забрела в какую-то комнату и негромко позвала одного из присутствовавших. Увидев меня, он отстранился, но я попросила его не тревожиться и сказала, что пришла лишь за тем, чтобы передать сердечный привет. После этого я послала ему воздушный поцелуй. Позже этот человек вспомнил, что действительно слышал, как тихий голос произнес его имя. Он добавил что ощутил при этом поток любви, но так и не понял, откуда исходило это чувство. Затем довольно неожиданно какая-то мощная сила потянула меня в другую комнату, в одну из указ. Это меня очень удивило, так как я была едва знакома с тем членом группы, который там находился. По правде говоря, он был единственным человеком, с которым мне ни разу не доводилось поговорить. Это был молодой и симпатичный психолог, но по какой-то причине мы оба, казалось, решили избегать друг друга. На какое-то мгновение я стала всезнающей и, паря над ним, поняла, что его вибрации — это мои вибрации. Я ощутила всепоглощающее желание слиться с ним — стать его частицей и превратиться в одно целое. Поистине, это чувство было одним из самых острых и четких из всех моих переживаний. Я отдала ему и тело, и душу. А потом возник невероятный всплеск энергии, которая прокатилась и взорвалась внутри нас. Это переживание нельзя описать словами, потому что окудавшая нас — Полная и абсолютная любовь несравнима с земными чувствами. Ее невозможно даже вообразить. Чем больше я отдавала, тем больше получала. Мне не хотелось с ним расставаться. Я старалась дать ему еще больше. Казалось, две энергии наконец-то слились в совершенном согласии и стали одной. Вспоминаю, что тогда я даже подумала... Насколько жалок, по сравнению с этим, обычный секс. Подобно вспышкам света, перед нами замелькали воспоминания о прошлых жизнях. В этом состоянии мы разговаривали. И я начала понимать, что такое переживание могло случиться только в завершении семинара, так как каждый из нас знал, что случилось бы, познакомься мы раньше. Думаю, тогда мы просто помешали бы друг другу испытать все то, что случилось за эту неделю. Теперь наши разумы делились этими переживаниями. И я твердо знала, что эта встреча не просто совпадение. Она была предопределена. Я действительно испытала все то, о чем просила. И даже большее. Когда я спустилась в зал для совещаний по окончании сеанса. Там царило необычное, приподнятое настроение. Все вокруг словно летали на крыльях. Спустившись по лестнице и присоединившись к группе, я увидела его. Он смотрел на меня с восхищением, обожанием, словно с ним случилось нечто невероятное. Я не успела сказать и слова, а он уже тихо повторял «спасибо, спасибо». Я почувствовала восторг. Все это произошло на самом деле. Мы сравнили свои переживания, стараясь, чтобы один не дополнял своими чувствами историю другого. Однако это было излишнее. Ведь наши ощущения совпадали, как кусочки головоломки, полностью согласовывались и переплетались. Выяснилось что оба воспринимали происходящее всеми органами чувств, но самым сильным оказалось осязание. После этой встречи мы стали жить вместе, чтобы и дальше делиться друг с другом своими чувствами. С тех пор прошло уже два года, и мы по-прежнему растем и любим друг друга. Благодаря открытым вратам я очень многому научилась, но мне по-настоящему повезло. Ведь я не упустила ничего. Я не просто попробовала кусочек. Мне достался целый пирог. Сейчас программа «Открытые врата» продолжается 7 дней в неделю в нашем центральном отделении в Вирджинии. Этот центр предназначен именно для проведения открытых врат. Теперь участникам уже не приходится слушать записи лежа прямо на полу поскольку центр оборудован так называемыми указ управляемыми кабинами с оптимальной средой. Они обеспечивают такую же изолированность, какая была свойственна нашим первым лабораторным кабинкам. Записанные упражнения подаются в указ через наушники, а участники просто спят в них по ночам. Обстановка несколько напоминает полку в теплушке, в старинном железнодорожном вагоне, И люди иногда не могут заснуть в УКОС в первую ночь. Возможно, определенную роль играет клаустрофобия. Что касается второй ночи, то благодаря управлению условиями в УКОС, вентиляции воздуха, регуляции температуры и усыпляющим звуковым сигналом, у нас возникает только одна проблема. Помочь испытуемым проснуться. Так как этот уединенный сон приносит чудесный отдых, И огромное удовольствие. Многим участникам так понравилось спать в таких условиях, что они соорудили подобие указ у себя дома. Программу «Открытые врата» очень трудно организовывать и проводить. И потому каждый год мы задаемся вопросом о том, стоит ли ее продолжать. Учитывая все факторы, нас интересует отнюдь не финансовый успех. Хотя мы, возможно, являемся единственным исследовательским учреждением, взимающим плату за привилегию стать нашим добровольцем. Однако всякий раз, когда мы начинаем подумывать о том, не закрыт ли этот проект, в наши руки по чистой случайности попадает очередной отчет от выпускника курсов, где рассказывается, насколько важными и полезными стали для него результаты занятий. И тогда мы продлеваем программу «Открытые врата» еще на год.